Глава 24. Император раздал всем подопечным альконты кольца с желтым бриллиантом. Никто не исчез, и все лишь посмеивались над опасениями службы безопасности. Для полной уверенности Ред даже лично дотронулся камнем до каждой из присутствующих, чем вызвал новую волну веселья. «Ред Парабьяго!» – окликнула сваха, собравшегося было уходить деларийца. «Мои девочки готовы для следующего этапа подбора супругов. «Дождитесь, пожалуйста, окончания собрания. Мне хотелось бы обсудить с вами детали предстоящего мероприятия». Получив утвердительный кивок, Аля продолжила убеждать собравшихся, что в их же интересах проявлять к делоритцам уважительное отношение. «Теша мужское самолюбие вы не только влюбляете в себя, но и выбиваете у мужчин почву из-под ног его эгоизма, обезоруживаете и не позволяете быть слишком грубым с вами». «Если вы хотите, чтобы мужчина делал для вас все и даже больше, то позвольте ему почувствовать себя самым мужественным на свете». Закончила Сваха свою триаду. С трудом дождавшись, когда наконец можно будет задавать вопросы, Маринелла выпорхнула на сцену и, ударив кулаком по столу, крикнула. «Это полная ерунда. Мужчины сначала должны нам доказать, что их есть за что считать мужчинами, а потом мы уже посмотрим. Деларийцы!» Если их не подстегнуть едким словечком, ни за что не пошевеляться. Они даже не смогли предотвратить покушение на пути к морю. Я считаю бесполезным занятием смотреть на них, как на самых-самых, пока они на самом деле не начнут вести себя, как настоящие мужчины. От одного взгляда ничего не поменяется. Кто считает так же, как Маринелла?» Вместо ответа озадачила вопросом своих подопечных Альконта. И почти даже уже не удивилась, когда о своей солидарности со строптивой красавицей выразили те, кто побывал в пещерах. «Девочки, я не знаю, что там с вами сделали, но вы можете быть уверены, что я это так не оставлю», обрадовала замаскированных деларии Кальконта, а затем обратилась к остальным. «На этом собрание окончено. Чуть позже напишу о времени проведения испытаний для тех, кто захочет стать нашими телохранителями, А сейчас все, кроме несогласных со мной, плюс императоры и Алеона, могут быть свободны. Какие еще испытания для телохранителей? Зачем нам оставаться?» Одновременно задали вопросы Ред и Маринелла. Алеона же просто подошла и остановилась с немного удивленным выражением лица. Алеона и Ред, прошу вас остаться для наглядной демонстрации», – объяснила Сваха, но понятнее от этого ничуть не стало. «Девочки, вы получите от меня индивидуальное задание». Когда все пересели поближе, свахи спросили. «Бывает у вас такое, что мужчины вас не замечают?» Диларики, притворяющиеся землянками, Маринелла, Евреола, Анели, Тайнис, Неоле, Стана, Кантелла и Барель чуть было не выдали себя, потому что им захотелось сказать о том, что на них никто не смотрит, так как они все на одно лицо из-за амулетов. Вижу, что вам знакомо ощущение, когда для тех внимания, кого вам хотелось бы привлечь, вы являетесь пустым местом. Как я уже говорила, происходит это от того, что вы хотите понравиться кому-то конкретному, а остальных особей мужского вида игнорируете. Сейчас я вам дам задание, которое поможет вам стать привлекательной для всех и в том числе и того, кто интересен вам. А можно привлекать только того, кто интересен? ставила вопрос Тайнис и, пренебрежительно наморщив носик, пояснила. — А то мне как-то не нравится идея терпеть всяких придурков. Рэтва вопросительно изогнула одну бровь, и делорийка поспешила добавить. — Конечно, это не касается уважаемых людей делории. Речь идет о ничего из себя, не представляющих жалких индивидах, незаслуженно именующих себя мужчинами. — Нет, — твердо ответила ведущая, чем немало огорчила своих подопечных. Суть того, что вы будете делать как раз в том и заключается, что вы всем мужчинам рады. На этой фразе девушки совсем приуныли и стали не таясь поглядывать то на часы, то на дверь. Когда вы слишком зависимы от внимания одного единственного человека, то он превращается в вашу добычу, а этого никто не любит. Постарайтесь радоваться тому, какая вы классная, какая замечательная планета, на которую вы прилетели и как вам нравится Все мужчины вокруг вас от маленького мальчика до древнего старика. Первая часть вашего задания будет в том, чтобы в течение десяти дней каждому встречному представителю сильной половины человечества мысленно говорить: "Мужчина, я люблю тебя". Это пока все ваше задание. Альконта закончила говорить, и дела дружно покатились со смеху. Алиона окликнула погруженную в задумчивость девушку красивым округлым овалом лица. и узковатыми, но очень живыми карими глазами. Ей на самом деле было как-то диагонально до всего того, что тут обсуждалось. Внимания мужчин она не хотела, ей всегда было интересно и самой собой. На Делорию она полетела не из-за желания найти тут жениха, а по причине жажды романтических приключений, открытия нового и таинственного. — Ты меня совсем не слушала, — удрученно всплеснула руками рыжая ведущая. Тебе сейчас предстоит применить то, что я рассказала, на Императоре. Но поскольку, я так понимаю, ты была где-то в себе, я повторю. Посмотри на Ред Парабьяга, но не так, как раньше. А хорошенечко посмотри. Всего несколько секунд будет достаточно, а потом говоришь ему мысленно. Мужчина, я люблю тебя. И не просто говоришь, но и чувствуешь это. Давай, вперед. Император сиял, как начищенная монета, когда Леона подняла на него глаза, то просто не смогла сдержать улыбку. Несколько секунд длилась тишина, пока сваха не скомандовала. — Ладно, достаточно. Хватит уже поедать друг друга взглядом. Однако эти двое ее как будто не слышали. Гилариец нежно взял брюнетку за руку и севшим голосом прошептал. — Могу я пригласить вас прогуляться по берегу моря? — О, это так далеко, пока дойдем уже ночь будет, — ответили ему. — Я отвезу тебя на Тинарине", Тягучим голосом увещевал Гретт. Это животные, служащие основным средством передвижения по заповедным территориям Делории. Тебе точно понравится. Уверен, никакого подобного существа у тебя на планете нет. Короче, это такая местная лошадь, но голова у нее, как у единорога. Вмешалась сваха, которой на самом деле стало обидно, что ей перекатиться император не предлагал. Да, а еще они имеют яркую окраску, сиреневую, аквамариновую или коралловую. перебил делориец, спеша вернуть себе внимание Землянки. «Подожди», — заволновалась Аля, видя, что они собираются уходить. «Рэд, а как же наш разговор по поводу следующего тура? Напиши мне все свои пожелания письменно, и я все организую». Не отрывая восхищенного взгляда от своей спутницы, бросил на ходу император. Когда за ними закрылась дверь, то деларики переглянулись и стали о чем-то шептаться. «Нас заинтересовала твоя фишка, и мы решили ее попробовать», вынесли они вердикт заданию свахи. «Чудесно! Тогда на этом все», устало выдохнула девушка и пошла провожать последних гостей. Оставшись одна, она тут же села писать требования к тому, как будет проходить испытание на право быть телохранителем ее подопечных. Вопрос был по-настоящему жизненно важным, ведь опасность все еще угрожала им».